Фидул удачи. Срамота! Домовой Фидул недовольно выпитив нижнюю губу, разглядывал выцветший на стене календарь. С глянцевой поверхности на него взирала красотка, прикрытая лоскутками ткани. Слово бикини Фидул не знал, да и без надобности оно ему было. Зачем домовому, живущему со старушкой? «Такие тонкости!» Теперь же, оказавшись на даче посреди заснеженного леса, Федулы вовсе не стремился расширять свой кругозор. Сплюнув на бесстыжую тетку, он побрел по темному, пронизанному холодом дому. «Дача — это вам не домик в деревне, это жилье сезонное. Летом тут, может быть, и весело, и звонко, и пирогами пахнет. Зимой же...» «Стужи да тиш. Никакой радости для одинокого домового!» «Эх, Феня, знал бы я, что так обернется, в богадельню с тобой бы поехал!» Ворчал Федул, пиная комья серой пыли, устилавшие пол. «А то постился, дурак, на чужой дом! А нужен я им там! Нет!» Домовой вздохнул, утер нос рукавом, и уже хотел было повернуть обратно к сундуку да завалиться спать до лета, как его внимание привлек звук. Скреже доносился из дальнего закутка, который Федул для себя определил как чулан. Похоже было на то, что некто, что есть силы, скребет одной железкой о другую. «Крысы!» — шепнул сам себе Федул и осторожно — чтоб раньше времени не спугнуть серую братью, скользнул к запертой двери. Он не ошибся. Тут звук и впрямь усилился. Став невидимым, домовой просочился в щель между полом и дверью и тут же, засверкав глазами, явился воплоти, готовый прикрикнуть на грызунов так, чтоб они все до единого передохли со страху. Однако его затея не суждено было сбыться. Едва он увидел соперника, как, завопив дурнины, бросился прочь. Да вот, позабыв, что дверь заперта, Федул врезался в нее, отлетел как мячик, подскочил и все еще вопя, вновь ринулся на таран. «Вот ты недотепа!» — усмехнулась невиданная тварь, подхватывая домового за шкирку — Так всю голову размажишь, будет у тебя черепно-мозговая травма, а нейрохирурга тут в глуши. Днем с огнем не сыскать. Чудище вздохнуло. А у меня познание так себе. Максимум трепанацию могу произвести. Да что толку? Прочь! Прочь! Изыди! Шептал, задыхаясь Федул, молотя по воздуху ручонками и ножками. «Отстань от меня, чудище, несъедобная! «То ж тебя ест! Удивился монстр, осторожно ставя домового на пол. Тот, пискнув совсем по-мышиному, скользнул под дверь и в два счета оказался у родного сундука. Запрыгнув в него, Федул вжался в угол, прильнул щекой к теплой деревянной стенке и, клацая зубами, Стал тихонько поскуливать. Никогда еще на своем веку он не видывал такого зверя. Да и сама ситуация, когда домовой не то что пугнуть не смог, а сам давила на него выше всякой меры. «За шкирку меня хватил, как котенка нашкодившего!» Бубнил Федул, ощупывая себя руками и проверяя, не откусил ли чего проходимец. «А я хорош! В дверь врезался! Я! Дух домашний!» «Ох, позор-то какой! Какой позор!» Он обхватил себя руками и начал покачиваться, пытаясь успокоиться. Ему даже удалось задремать, но скрип половиц вырвало его из мягкой дремоты, заставляя ежиться в своем сундуке. В крышку постучали. «Эй, сосед, ты там как, живой?» — поинтересовался монстр. Федул затравленно глянул вверх и решил смолчать. Может, позабудет о нем чудище, да и оставит в покое. Однако ж зверюга оказалась настойчивой. «Соседушка, уж не знаю, как тебя там по имени. Меня, если что, Сакран звать. Это, если ты не знаешь...» «Философ древнегреческий!» В голосе монстра послышалась гордость. «Ты уж извини, что напугал, я не хотел. Я, право сказать, и подумать не мог, что не один тут. А уж что я такой страшный!» Чудище смолкло, и Федулу показалось, что оно грустно вздохнуло. «Фигу!» — решил про себя домовой. «На трюк не куплюсь!» «Живым не сдамся!» «Если решишься выйти...» Не унимался зверь. «То знаешь, где меня найти. Ну или по имени можешь обратиться. Я отзываюсь, привычный». «Не о чем нам с тобой лясы точить!» Пробурчал домовой. «Иди себе, куда шел, а я тут отсижусь. Повезет, может, опомнятся городские. Заберут меня отсюда». «Хоть к себе, хоть к Фене, хоть любой дом! Лишь бы подальше отсюда!» Неожиданно для себя Федул схлипнул, и крупные слезы в раз намочили скудную бороденку. «Ты чего там? Плачешь?» — сполошилось чудище. «Ты давай, соседушка, соберись! Если порефлексировать надо, так только скажи, помогу!» «Не то, что я этому обучен, но основы психоанализа знаю. Уж будьте покорны!» Федул слушал весь тот бред, что нес зверь невиданный, и чувствовал, что злится. Во-первых, он почти не понимал, о чем речь. Во-вторых, он все же был домовым, а значит, хозяином дома. Разве важно, что это за дом? Изба, квартира или дача? И в-третьих... Фидул не хотел выглядеть нытиком и боякой. Собрав всю силу в кулак так, что лопоухие уши налились алым, он, закусив губу, выскочил из сундука и предстал перед монстром. «Ты меня своими анализами не пугай!» Потребовал он, надеясь, что, удивленный его прытью, зверь не видит дрожащих колен. «Я тебя и сам испугать могу так, что заикая останешься!» «А может, не надо?» Чудище слегка попятилось, затем плюхнулось на дородный зад и, выудив из-за щеки ржавую железку, вгрызлась в нее. Комнату наполнил тот самый скрежет, который привлек внимание домового в первый раз. «Это ты что ж делаешь?» охнул Федул. «Гвоздь грызешь?» «Угу!» — согласилось чудище. «Очень успокаивает, да и зубы, знаете ли, не так чешутся. Хотите попробовать?» «Вот еще!» — отмахнулся домовой, пытаясь прикинуть. «Если зверь железо грызет точно карамельки, на один зуб ему будет домовой, или на два». А сам же под сказал... «Теперь-ча я тут хозяин! Меня из города прислали! Значит, по-моему, все будет!» Он слегка притопнул ногой для важности, и чудище дрогнуло. «Из города?» Взволнованно уточнило оно, не прекращая грызть гвоздь. «За мной? Но я не хочу, благодарю покорно! Многому научился, но я не вернусь!» Федул, чуя, что нашел слабое место Сократа, прищурился и, поглаживая промокшую бороденку, добавил. «Вернешься или нет, будет зависеть от твоего поведения!» «Поведение?» — обрадовалось чудище. «Так что ж сразу не сказал-то соседушка или к вам на «вы»? Только уточните, а я рад служить, лишь бы не обратно!» Несмотря на размер, зверь задрожал, и Федул почувствовал, что теперь сила на его стороне. «Ладно», — милостиво махнул он рукой, — «покуда будешь меня слушаться, оставлю тебя тут. Для начала давай-ка расскажи, кто ты есть страшилище». Зверь, слегка надув щеки, дернул махонькими ушками. «А мне говорили, что я симпатяга». «Врали! Врали!» — оборвал его Федун. «Ну, вещай, Сократ!» И Сократ рассказал. Когда он только родился и сам еще не знал, кто он такой, его называли Хомой. У Хомы было много братишек и сестер. Рядом с ними всегда сновали боги в белых халатах. Они то и дело забирали родню Хомы, а после возвращали назад, в дом. Однажды боги в белом забрали и Хому, и он оказался в лабиринте. Вначале он испугался, но быстро пришел в себя и начал искать выход, к тому же чуял, что где-то там вкусно пахнет печеньем. Боги очень радовались, когда Хома нашел выход, и с тех пор дали ему имя Сократ. Время шло. Боги то запирали Сократа в темной комнате, то кололи иголками, то включали огоньки. Теперь он жил один в большом доме, рос как на дрожжах и полюбил грызть гвозди. Несколько раз его брали с собой в поездки, и тогда на Сократа смотрело много богов, и все они уважительно кивали. Но однажды до него дошел слух, что некий гипократ, его дальний родственник, еще умнее и краше, и именно он скоро займет отдельный дом. Тогда Хома решил бежать. Процарапав в прозрачной стене дырку, он рожал против загородки и покинул свой приют. После Хома оказался в автомобиле, и когда поездка подошла к концу, он выбрался и очутился в лесу. Снег еще не лег, но Сократ понял, надо искать дом. Так, совершенно случайно, он нашел эту дачу, где и поселился. «Конечно», — вздыхал Хома, — «тут одиноко и тихо. Мыши, что изначально тут обитали, ушли, не стали со мной дружить. Да и ладно», — он махнул лапкой. Они хоть и умней своих белых товарок, но уж больно каверзные. Даже гвоздь у меня утащить хотели. Пожаловался он домовому. А ты, значит, гвоздь отнял? Удивился тот. А чего ж не отнять? Тут хоть и есть силачи, только мне они неровня. Вот так дела. Фидул потер ухо. Значит, ты хомяк. «Хомяк», — согласился Сократ. «А если быть точным, то Фодопус Камбели, семейство грызунов». «Ну, такие подробности мне без надобности. Я в них не разбираюсь, и звать тебя стану Хома, а то ишь выдумали». Сократ, язык сломаешь». «Сократ», — поправил домового хомяк, но тот лишь отмахнулся. Иди-ка ты к себе в чулан. Выходить станешь с моего разрешения, а то уж больно ты страшен. Глянешь на тебя и кошмары ночью замучают. Сократ обиженно посмотрел на Домового, но смолчал. Все, ступай, а я тут огляжусь. Надобно вправо вступать. Федул потянулся и звонко хрустнул косточками. «Как скажете, только вы тут помягче. Жители, так сказать, разные». Начал было Хома, но Федул так зыркнул на него, что тот смолк. Когда хомяк исчез с чулани, домовой довольно хмыкнул и теперь уж господским шагом отправился в путешествие по дому. Разглядывая рисунки в детском, он поморщился – Проверяя содержимое жестяных банок на кухне, плевался. А запрыгнув на хозяйский стол, за которым летом работал Андрей, недовольно пнул компьютерную мышь. «Срамота, а не дом!» — вновь заворчал Федул. «И чего им управлять? Лучше не сделаешь, не украсишь. Всюду хлам нужный, да еда несъедобная». «А еще эти каляки-маляки!» Он вспомнил рисунки Нюты и сморщился. «Ладно, чего уж, дождусь лета, а там, глядишь, перееду», — решил Фидул. Оглядевшись последний раз, он встретился взглядом с портретом старухи и, показав намалеванный бабке язык, легко спрыгнул на пол. До порога оставалось всего ничего, когда Федул вдруг ощутил холодок, заставляющий волосенки на затылке шевелиться. Он недовольно поежился, помянул недобрым словом хозяев и сквозняки и сделал еще пару шажков, да только не тут-то было. Он словно прирос к месту. «Что же это?» — растерялся домовой. «Как это?» Он шибче зашевелил ногами, но все зря. Только ощущение холодка усилилось, и теперь спину прямо-таки морозило. Осторожно обернувшись, Феду лохнул и сел от страха на пол. Полупрозрачная фигура старухи, отлепившись от картины, скользила к нему. Ее длинные руки тянулись вперед, еще чуть и ухватит домового, а там и все, конец. Пришла прочь!» — попытался крикнуть Федул, но вместо этого лишь проблеял невнятное. А старуха меж тем оказалась совсем рядом, разинула прозрачную пасть и оскаливалась над домовым, того и гляди, пожрет. «Помогите!» только и смог выдохнуть домовой. Перед глазами пронесла вся его домовячая жизнь, и в каждом из эпизодов он вел себя плохо, обманывал, командовал, обижал. «Я больше не буду!» Зашептал он, леденя от ужаса, в свой последний миг, когда его дух вроде как покинул тело и, взирая на происходящее сверху, «Уже готовился рассыпаться в пыль да в пыльцу!» «Экзорцизамусте, омни семунду спиритус!» Донеслось от двери. Федул мигом пришел в себя, и они с призраком, не сговариваясь, посмотрели туда. Хомяк Сократ, встав столбиком и сложив передние лапки на пухлом пузике, читал экзорцизм на латыни. На шипящих он смешно присвистывал — отчего действие не казалось серьезным. И тем не менее призрак дрогнул. Цепкие пальцы отпустили домового. Старуха заметалась по комнате и в поисках укрытия нырнула в свою картину, служившую ей вечным приютом. Хома, дочитав молитву, довольно раздул щеки и, шлепнувшись на все четыре лапки, поплелся назад чулан. «Эй, эй, стой!» Домовой бросился за своим спасителем. «Это я хотел сказать!» Он дернул себя за отопыренное ухо. «Спасибо, что ли?» «Да не за что!» Смутился Сократ. «Я пытался предупредить. Жаль, вы не слушали. Вы простите, что я без разрешения вылез». «Ходи, где хочешь, спаситель ты мой!» Забыв про недавние страхи, Федул кинулся обнимать хомяка. «Век этого не забуду!» — пообещал он. «И вот еще что! Ты зови меня, Федул, и извини, что вел себя не по-соседски!» Домовой покраснел. «Это все несущественно!» — отмахнулся хомяк. «Лучше, Федул, пойдем чай пить!» Я девять способов заваривания знаю. Да разве тут есть что съедобное? удивился домовой. А то как же? Обрадовался Сократ. Запрыгивайте в миг довезу. Федул ехал верхом на теплой золотистой спине хомяка и думал, что, может, жизнь на даче и не такая уж плохая. Всего-то и надо взглянуть на нее. «С другой стороны...»